ИЮЛЬ ДОЛГ 1 июля ДЕЛАЙТЕ СВОЮ РАБОТУ Кто бы что ни делал, ни говорил, а я должен быть достойным. Вот как если бы золото, или изумруд, или пурпур, все бы себе повторяли «Кто бы что ни делал, ни говорил, а я должен быть изумруд» и сохранять свой собственный цвет. Марк Аврилей. Размышления. Стойки считают, что у каждого человека, животного и вещи есть свое предназначение или место в природе. Даже в античные времена они смутно понимали, что мир состоит из миллионов крошечных частиц, атомов. Именно эта идея, это ощущение взаимосвязанного космоса лежало в основе их представления. Каждый человек и каждое действие являются частью какой-то большей системы. У каждого есть какая-то задача, определенная обязанность. Даже люди, совершавшие дурное, выполняли свою задачу. Они были злыми, ведь зло — это часть жизни. Самой важной частью этой системы было представление о том, что у человека, который обращается к стоицизму, самая важная задача — быть хорошим. Быть мудрым, оставаться человеком, которого хотела бы из нас сделать философия. Делайте сегодня свою работу. Что бы ни случилось, в чем бы ни состояла задача других людей, делайте свою работу. Будьте хорошими. 2 июля. О долге и обстоятельствах. «Пусть будет для тебя безразлично». Терпишь ли ты, исполняя свой долг, холод или зной? Клонит ли тебя ко сну, или ты уже выспался? Плохо ли о тебе отзываются или хорошо? Готовишься ли умирать или сделать что-нибудь другое? Ведь смерть есть одна из наших жизненных задач, и для ее решения достаточно надлежащего выполнения текущих дел. Марк Аврелий. Размышления. Это сделает меня богаче. Люди будут впечатлены, насколько сильно мне нужно стараться, сколько времени это займет, что это значит для меня, должен ли я вместо этого делать что-то иное. Такие вопросы мы задаем себе посреди повседневных возможностей и обязательств. У Марка Аврелия было множество обязанностей, как и у всех, кто обладает исполнительной властью. Он рассматривал судебные дела, выслушивал жалобы, направлял войска в бой, назначал чиновников, утверждал бюджеты. На его выборе и действиях держалось очень многое. Что нужно делать? Это или то? Что насчет такого-то и такого-то вопроса? Когда ему самому получать удовольствие? Простое напоминание было способом разрубить этот Гордиев узел мотивов жалоб, страхов и соперничающих интересов. Именно это мы должны использовать, решая, что нам делать на любом этапе жизни. Мораль может быть запутанной, однако правильные поступки обычно ясны и интуитивно понятны. Наш долг редко оказывается легким, но он важен. Обычно он представляет собой трудный выбор, но мы должны это делать. 3 июля Превратите необходимость в возможность. И здесь дело занимающегося философией мы представляем себе в общем состоящем в том, что следует привести свою волю влад лад со всем происходящим, так чтобы и все происходящее происходило не вопреки нашей воле, и все происходящее не происходило не вопреки нашему желанию. Эпиктет. Беседы. Список необходимых дел выглядит пугающим и обременительным. Все это нам приходится делать на протяжении дня или недели. Но список возможностей выглядит скорее привилегией. Мы рады, что у нас есть возможность такое испытать. И это не просто жонглирование словами. Это центральный аспект философского взгляда на мир. Попробуйте сегодня не навязывать свою волю миру. Вместо этого смотрите на себя, как на счастливчика, принимающего волю мира и реагирующего на нее. Застряли в пробке, у вас появилось несколько прекрасных минут, чтобы никуда не спешить, просто посидеть и расслабиться. Посреди дороги сломалась машина, отличный повод пройти остаток пути пешком». Водитель, проезжающего мимо автомобиля, отвлекся на телефон, чуть не сбил вас, да еще идиот окатил водой из грязной лужи. А это напоминание о ненадежности вашего существования, о том, как глупо расстраиваться из-за таких мелочей, как опоздание или проблемы с транспортом. Шутки в сторону. Может показаться, что нет большой разницы, смотрите ли вы на жизнь как на обязанность или как на возможности. Однако разница есть. Грандиозная, колоссальная разница. Четвертое июля. Поддержите пламя. Оберегай свое благо во всем. А что касается всего остального, то, постольку поскольку оно дается лишь в той мере, чтобы быть благоразумным в нем, довольствуйся только этим. Иначе ты будешь злополучным, будешь несчастным, «Будешь испытывать помехи, будешь испытывать препятствия». Эпиктет. Беседы. Добро внутри вас подобно маленькому огоньку, и вы его хранитель. Ваша работа сегодня и каждый день — следить, чтобы пламени ничто не мешало, чтобы оно не угасло, чтобы было чему в нем гореть. У каждого человека есть свой огонь, за который он отвечает подобно вам. Если вдруг не получится у всех, то в мире станет намного темнее, и это вне вашей власти. Но пока горит ваше пламя, в мире еще есть свет. Пятое июля. Никто не обещал, что будет легко. Муж добра, если сочтет, что должен действовать по чести, сделает так, несмотря на трудность. «Сделает, несмотря на убыточность. Сделает, несмотря на опасность. И наоборот, ничего постыдного он не сделает, сколько бы оно ни сулило денег, наслаждений, могущества. а честного его ничем не отпугнешь, на постыдное ничем не соблазнишь». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. «Если бы добро было делать легко, этим бы занимались всем». Если бы творить дурное не было столь соблазнительно и заманчиво, этим бы не занимался никто. То же самое относится и к вашему долгу. Если бы это мог сделать кто угодно, так и поручили бы кому угодно, но поручили лично вам. К счастью, вы не такой, как все. Вы не боитесь делать то, что трудно. Вы можете противостоять внешне привлекательным наградам. Не так ли? Шестое июля. Проснись и пой. Утру, когда медлишь вставать, пусть под рукой будет мысль, что просыпаюсь на человеческое дело. И еще я ворчу, когда иду делать то, ради чего рожден и зачем приведен на свет, или таково мое усмотрение, чтобы я под одеялом грелся? Так ведь сладко это». «А ты, значит, родился для того, чтобы сладко было? И ничуть не для того, чтобы трудиться и действовать?» Марк Аврелий. Размышления. Утешительно думать, что еще две тысячи лет назад римский император, который по некоторым сообщениям иногда страдал от бессонницы, писал себе мотивирующую речь, чтобы силой воли каждое утро сбрасывать одеяло и выбираться из постели. С первого дня школы и до выхода на пенсию у нас происходит та же самая борьба. Куда приятнее, не открывая глаз, нажать на кнопку будильника. Но мы не можем. Потому что у нас есть задача. Не только устремление, которому мы посвятили себя, но и более масштабная причина, о которой говорят стоики. Общее благо. Мы не можем быть полезны себе, другим людям и миру, если не встанем и не начнем трудиться. И чем раньше, тем лучше. Так что вперед, примите душ, выпейте кофе и за работу. 7 июля. Наш долг учиться. Душевные бури швыряют нас ежедневно, из-за собственной негодности мы терпим все улиссовые беды. И красота прельщает наше зрение и враг грозит. Здесь свирепые чудовища, лакомые до человеческой крови, там коварный соблазн, привлекающий слух, и все разнообразие бед. Научи меня, как любить родину, жену, отца, как плыть к этой столь честной цели даже после кораблекрушения. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Многие школьные учителя рассказывают об Одиссеи. Они называют даты, рассуждают, действительно ли ее автором является Гомер, был ли он слеп, обсуждают устную традицию, рассказывают школьникам, кто такие циклопы и как сработал троянский конь. Совет Сенеки, человеку, изучающему классику, забыть все это. Даты, имена, места, они практически не имеют значения. Значение имеет мораль. Если вы в Одиссеи уловили только важность настойчивости, опасность гордыни, риски искушения и отвлечения, упустив все остальное, тогда вы действительно что-то поняли. Мы не пытаемся сдать тесты на пятерки или произвести впечатление на учителей. Мы читаем и учимся жить, быть хорошими людьми, всегда, во веки веков. 8 июля.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 все равно наблюдать ли одно и то же сто лет или три года. Марк Аврелий. Размышления. В одном из своих лучших эссе американская писательница Джоан Дидиан отметила, «Характер, готовность принять ответственность за собственную жизнь — это источник, откуда проистекает чувство собственного достоинства». Марк Аврелий призывает нас не тратить время, жалуясь на то, чего у нас нет, или на то, что так вышло. Нужно перестать валять дурака и стать владельцем собственной жизни. Характер можно взращивать, и когда это происходит, появляется чувство собственного достоинства. Но это означает, что нужно серьезно взяться за ум. Не когда-то потом, не после того, как найдутся ответы на какие-то вопросы или исчезнут отвлекающие факторы, а сейчас, прямо сейчас. Взять на себя ответственность — это первый шаг. Жить без такого характера — наихудшая судьба. Как излагала Дидион в эссе о самоуважении, «Жить без самоуважения, лежать ночью без сна, когда не помогают ни теплое молоко, ни снотворная, ни сонная рука на одеяле, подсчитывающая вольные и невольные грехи, преданное доверие, нарушенное обещание, дары, необратимо растраченные из-за праздности, трусости или беззаботности. Вы намного лучше этого. 9 июля. Правитель-философ. Что до меня, то я считаю, что хороший царь должен прежде всего и непременно быть философом, а философ прежде всего царственной особой гаймузоне руф лекции израильский генерал херц халеви считает что для его роли командира и воина важна философия он заметил люди часто говорили мне что бизнес администрирование предназначено для практической жизни а философия для духа с годами я понял что все ровно наоборот я использовал философию в основном на практике Война и командование ставят бесконечный ряд этических задач, где нужны расстановка приоритетов, равновесие и ясность. С этим и помогает философия. Платон знал это, когда воображал утопию, управляемую правителем-философом. В государстве он писал, что либо философы должны стать правителями, либо правители должны по-настоящему заняться философией. Марк Аврелий был тем самым правителем-философом в буквальном смысле. Какое отношение это имеет к вам? В наше время правителей все меньше, но в том или ином смысле все мы руководим и управляем. В семье, в компании, в команде, в какой-то аудитории, в группе друзей или просто самими собой. Именно изучение философии развивает наш разум и этику, чтобы мы могли должным образом выполнять свои задачи. Мы не можем действовать без подготовки. Слишком многие рассчитывают, что мы будем действовать правильно. 10 июля. Любите скромное искусство. Люби то немудреное искусство, которое ты изучил, и в нем находи удовлетворение. Остаток жизни проживи как человек, всей душой предавшийся во всем, что его касается, на волю богов. «Не желая быть ни рабом, ни тираном по отношению к кому-нибудь из людей». Марк Аврелий. Размышления. Зайдите вечером выходного дня в любой комедийный клуб в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе. Вы, вероятно, найдете там несколько выдающихся, самых успешных комиков мира, которые показывают свое мастерство горстке людей. Серьезные деньги они зарабатывают в кино или на гастролях, а здесь демонстрируют базовую форму своего искусства. Если вы спросите, зачем вы это делаете, почему вы до сих пор выступаете, то обычным ответом будет «потому что я умею это», «потому что я люблю это», «потому что я хочу стать лучше», «потому что я извлекаю пользу от связи с аудиторией», «потому что я просто не могу этого не делать». Выйти на сцену клуба в час ночи для них не работа. Это воодушевление. Они не обязаны это делать. Они свободны, и это их выбор. Каким бы скромным делом вы ни занимались, вы уверены, что выделяете на него время. Вы достаточно любите его, чтобы тратить на него часы и годы. Можете ли вы поверить, что если вы приложите усилия, то остальное придет само? Потому что так и будет. Любите мастерство. Будьте мастером. 11 июля. Вы — это стартап. А Сократ что говорит? Как один кто-то, говорит он, радуется тому, что делает свою землю лучше. Другой — коня. Так я каждый день радуюсь, осознавая, что совершенствуюсь. Эпиктет. Беседы. Сегодня модно открывать собственную компанию. Быть предпринимателем. Несомненно, создание бизнеса с нуля может оказаться чрезвычайно выгодным делом. Вот почему люди отдают этому всю жизнь, бесконечно трудясь и бесконечно при этом рискуя. Но разве мы не должны точно так же инвестировать в создание себя, как это было бы с любой фирмой? Человек начинается, подобно стартапу, с идеи. Нас зачинают, вынашивают, потом мы рождаемся, выходим в мир, где медленно развиваемся, а потом накапливаем партнеров, сотрудников, клиентов, инвесторов и благосостояние. Неужели странно относиться к собственной жизни так же серьезно, как вы относитесь к идее бизнеса? Что из этого по-настоящему является вопросом жизни и смерти? 12 июля. Несколько простых правил. «Не будь ни медлительным в действиях, ни путанным в речах. Не отдавайся полету воображения. Не предавайся чрезмерному отчаянию или ликованию и не заполняй всей жизни делами». Марк Аврелий. Размышления. Простое редко бывает легким. Но сейчас, когда у вас есть такие правила, обязательно применяйте их на практике, начиная с первого же пункта в списке дел, С первого же разговора, со своей души и, конечно же, с жизнью, которую себе создаете, не только сегодня, но и каждый день. Запишите это на видном месте и не забывайте. 13 июля. Лидер ведет. Иной, если сделает кому что-нибудь путное, не замедлит указать ему, что тот отныне в долгу. Другой не так скор на это. Он иначе про себя помышляет о другом, как о должнике, помня, что ему сделал. А еще другой как-то даже и не помнит, что сделал, а подобен лозе, которая принесла свой плод и ничего не ждет сверх этого. Пробежал конь, выследила собака, изготовила пчеломед, а человек добро и не кричат, а переходит к другому, к тому, чтобы подобно лозе снова принести плод в свою пору. Марк Аврелий. Размышления. «Бывало ли у вас, чтобы кто-то повторил одну из ваших идей как собственную? Замечали ли вы, что младший брат, сестра или родственник копирует ваше поведение? Возможно, в том, как вы одеваетесь или какую музыку слушаете. Возможно, вы переехали в новый район, а тусовка последовала за вами. Когда мы молоды и неопытны, мы можем отреагировать на это негативно. «Прекратите меня копировать! Я был первым!» По мере взросления мы начинаем смотреть на это по-иному. Мы понимаем, что выходить вперед и помогать – та услуга, которую лидеры оказывают миру. Это наш долг в большом и малом. Если мы рассчитываем быть лидерами, то нам нужно понять – наши услуги не принесут благодарностей. Мы должны делать то, что делают лидеры – Потому что именно в этом и состоит деятельность лидеров. Не ради признания, не ради благодарностей, не ради уважения. Это наш долг. 14 июля. Нехватка знаний опасна. Всякая большая сила опасна для начинающего. Так вот, переносить все такое следует по силе, но по природе. Эпиктет беседы. Выдающиеся учителя, как правило, строже всего относятся к самым многообещающим ученикам. Когда они видят потенциал, им хочется, чтобы он был полностью реализован. Однако выдающиеся учителя также понимают, что если ученика оставить одного, то природные способности и умение быстро схватывать могут быть даже опасными. Перспектива способна привести к самоуверенности и создать плохие привычки. Те, кому все легко дается, нередко пропускают базовые уроки и игнорируют основы. Не увлекайтесь. Шагайте медленно. Занимайтесь со смирением. 15 июля. Достаточно поступать правильно. Ты сделал добро, другому сделано добро. «Что же ты, как безумец, ищешь что-то третье сверх этого, чтобы еще и знали, как хорошо ты сделал, или чтобы возмещение получить?» Марк Аврелий, размышление Ответ на вопрос, почему вы поступили правильно, всегда должен быть таков, потому что нужно поступать правильно. Когда вы слышите или видите, как правильно поступает другой человек, Особенно если он для этого преодолевал преграды или трудности, разве вы не подумаете? Вот человек в лучшем проявлении. Так зачем же вам благодарность и признание, что вы поступаете правильно? Это ваша задача. 16 июля. Совершенствование души. На что я сейчас употребляю свою душу? Всякий раз спрашивать себя так и доискиваться — Что у меня сейчас в той доле меня, которую называют ведущие, и чья у меня сейчас душа, не ребенка ли, а может быть подростка, или еще женщины, тирана, скота, зверя? Марк Аврелий. Размышления. Чему вы следуете? Какая причина? Какая цель? Какое назначение? Что вы делаете? И что еще важнее, почему вы это делаете? Как ваши действия отражают заявленные вами ценности? Действуете ли вы так в согласии с тем, что цените, или блуждаете, не привязываясь ни к чему, кроме собственных амбиций? Ответы на эти вопросы, возможно, будут вам неудобны. Это хорошо. Это означает, что вы сделали первый шаг на пути исправления поведения, чтобы стать лучше тех диких зверей, о которых упоминал Марк Аврелий. Это также означает, что вы приблизились к пониманию того, что требует от вас долг, и как только вы поймете это, вы немного приблизитесь к его исполнению. 17 июля. Не бросай других или себя. Люди, препятствующие тебе идти путем согласным с правым разумом, не смогут отвратить тебя от правильных поступков. Точно так же они не должны лишать тебя благожелательности к ним самим. Следи за собой одинаково как в том, так и в другом отношении, не только за обоснованностью суждений и действий, но и за кротостью в отношении к тем, которые стараются помешать тебе или раздосадовать как-либо иначе. Ведь гнев на них не менее обличает бессилие, нежели отказ от действия или уступка под влиянием страха. И то, и другое – измена своему назначению. У одного эта измена выражается в страхе, у другого – в отчужденности от того, кто по природе родственен ему и друг. Марк Аврелий. Размышления. Когда мы обнаруживаем прогресс в своей жизни, мы сталкиваемся с ограниченностью окружающих. Это можно сравнить с диетой. Когда все едят нездоровую пищу, Получается своего рода естественное выравнивание. Но если один человек переходит на здоровое питание, он как будто начинает противопоставлять себя обществу. У него с друзьями вдруг возникают споры, куда пойти поужинать. Вы не должны отказываться от своего нового пути только потому, что у других людей с ним возможны проблемы. Вы также не должны отказываться и от самих этих людей. Не списывайте их со счетов, не бросайте в пыли, не сердитесь на них, не сражайтесь с ними. Они просто находятся там, где вы сами были еще недавно. 18 июля. Каждый хозяин в своих владениях. Для моей воли воля ближнего столь же безразлична, как тело его и дыхание. Ибо хотя мы явились на свет прежде всего друг ради друга, однако ведущая каждого само за себя в ответе. Иначе порог ближнего был бы злом для меня, а не угодно было Богу, чтобы я мог быть несчастлив от кого-либо, кроме себя самого. Марк Аврелий. Размышление. Основа свободной страны. Ваша свобода махать кулаками заканчивается там, где начинается нос другого человека. Иными словами, кто угодно волен делать все, что ему нравится, пока это не сказывается на вашем физическом теле и личном пространстве. Эту поговорку можно использовать также и в качестве прекрасной личной философии. Однако для жизни по такому принципу требуется два важных обстоятельства. Во-первых, вам придется прожить собственную жизнь так, чтобы она не оказывала отрицательного влияния на других. Во-вторых, Вы должны быть непредвзяты и позволять остальным делать то же, что позволяете себе. Можете ли вы делать это? Даже если вы действительно не согласны с выбором тех остальных, можете вы понять, что их жизнь – это их дело, а ваше – ваше дело? Что вам вполне хватает собственных забот, чтобы не беспокоить других? 19 июля. Простите их ибо не ведают. «Всякая душа, — говорит он, — Платон, лишается истины против своей воли. Но точно так же и справедливости, и благоразумия, и благожелательности, и всего другого в этом роде. В высшей степени необходимо постоянно думать об этом, ибо тогда ты будешь более кротко относиться ко всем». Марк Аврелий. Размышления. Иисус, или Христос, как его знали бы Сенека и другие римские современники, сильно страдал, пока шел по Виа-Долороза к вершине Голгофа. Его били, кололи, заставили нести собственный крест, чтобы распять рядом с двумя обычными разбойниками. Он смотрел, как солдаты бросают кости, чтобы разыграть его одежду, и слушал, как люди насмехаются над ним. Какими бы ни были ваши религиозные представления, мурашки бегут по коже при словах Иисуса, которые он произнес после всех этих невообразимых страданий. «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это та же истина, которую Платон изрек столетиями раньше, и та же, что повторил Марк Аврелий через два века после Христа. Это должны были говорить другие христиане, пока их казнили римляне во время правления Марка. Прости им, ибо они лишены истины, иначе они бы так не делали. Используйте это знание, чтобы быть милосердными. 20 июля. Созданы для справедливости. Несправедливый нечестив. Потому что раз природа целого устроила разумные существа друг ради друга, чтобы они были в помощь друг другу сообразно своему достоинству и никоим образом друг другу не во вред, то всякий, приступающий ее волю нечестив, понятно, перед природой, старшим из божеств. Марк Аврелий. Размышления. О самых отвратительных деяниях мы говорим, что они являются преступлениями против природы. Мы считаем их оскорблением человечества, говоря, это нарушает все, что нам дорого. Как бы мы ни различались по религии, воспитанию, политическим взглядам, классам и полу, здесь мы приходим к согласию. Почему? Потому что наше чувство справедливости уходит корнями глубоко внутрь. Нам не нравится, когда кто-нибудь лезет без очереди. Мы не любим дармоедов. Мы принимаем законы, которые поддерживают беззащитных. Мы платим налоги, частично соглашаясь перераспределять богатство в пользу тех, кто нуждается. В то же время мы можем мошенничать или по ходу дела менять правила, если считаем, что это сойдет с рук. Перефразируя тренера Билла Уолша, будучи предоставленными самим себе, многие люди начинают стекать вниз, подобно воде. Самое важное — поддержать природную склонность к справедливости — с помощью жестких границ и жестких обязательств, чтобы приветствовать лучших ангелов нашего естества, как некогда призывал разъяренную, разобщенную нацию Авраам Линкольн. 21 июля. Созданные для совместной работы. Когда ты с неохотой восстаешь ото сна, вспомни, что согласно свойственному тебе строению и человеческой природе, Твое назначение – преследование общего блага. Сон же есть нечто присущее и неразумным тварям. То же, что согласно с природой каждого, ему наиболее приличествует, наиболее соответствует, даже наиболее для него привлекательно. Марк Аврелий. Размышления. Если собака проводит целый день на кровати, скорее всего, на вашей, это нормально. Она же собака. Ей никуда не нужно идти, у нее нет никаких обязательств, помимо того, чтобы быть самой собой. Согласно стоикам у людей есть более высокие обязательства. Не перед богами, а друг перед другом. С постели по утрам нас поднимает, пусть даже в борьбе с собой, как у самого Марка Аврелия, совместный труд. Цивилизация и страна — великие проекты, которые мы строим вместе друг с другом, и строили вместе с предками в течение тысячелетий. Мы созданы для сотрудничества, синергии друг с другом. Если вам нужен дополнительный стимул, чтобы выбраться сегодня утром из постели, если вам нужно нечто большее, чем может предложить кофеин, воспользуйтесь этим аргументом. Ваша цель – помочь всем выполнять эту великую работу вместе и мы с нетерпением ждем, когда вы появитесь. 22 июля. Никто не представляет пистолет к вашей голове. Нечестно то, что делается против воли, по принуждению. Только добровольное, честное. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Вы не обязаны поступать правильно. Вы всегда можете предпочесть быть эгоистичным, грубым, жутким, недальновидным, педантичным, злым или глупым. Поводы нарушить, пуститься во все тяжкие найдутся фактически всегда. Определенно не всех преступников ловят. Но к чему обычно приводит такой способ мышления? На что похожа такая жизнь? Вы не обязаны поступать правильно, равно как не обязаны исполнять свой долг. Вы можете и желаете. 23 июля. Почести и небрежения принимайте одинаково. Брать без ослепления, расставаться с легкостью. Марк Аврелий. Размышления. В разгар разрушения Римской Республики, во время гражданской войны с Цезарем, сторонники которого выражали интересы плебса, Помпей, сторонник сенатской аристократии, решил передать командование военным флотам Катону. Это была огромная честь, да и должность крайне влиятельная. Однако спустя несколько дней из-за возражений ревнивых приближенных Помпей отменил свое решение. Это можно было расценить как невероятное публичное унижение Катона — сначала получить высокий пост, а вскоре потерять его. Но документы свидетельствуют, что реакция у катона на эти события фактически отсутствовала и на почести и на веществе он ответил одинаково бесстрастием он не допустил чтобы эти события как то повлияли на его позицию после отставки он собирал и вдохновлял солдат речами тех самых солдат которыми должен был командовать вот о чем пишет марк аврелий не принимайте близко ни беды дня Не заманчивые награды и признания, особенно когда долг указывает вам какую-то важную причину. Такие мелочи, как взлеты и падения, получение и лишение должности, ничего не говорят о вас, как о человеке. Говорят только действия, как у Катона. 24 июля. Кто-то где-то умирает. Когда тебе сообщат о чем-нибудь, вызывающем смятение, ты тем руководствуйся, что сообщений ни о чем, зависящем от свободы воли, не бывает. В самом деле, могут ли сообщить тебе, что ты принял неправильное мнение или что у тебя было неправильное стремление? Отнюдь. Но могут сообщить, что умер кто-то. Какое же это имеет отношение к тебе? Эпиктет. Беседы. Какой-нибудь благожелательный друг может спросить вас сегодня, «Что ты думаешь о...» «Вставьте любую трагедию, произошедшую на другой стороне планеты», и вы можете благожелательно ответить, «Это просто ужасно!» При таком сценарии вы оба отказались от разумного выбора, ничего не сделав для жертв этой трагедии. Ужасные новости со всего мира могут легко отвлечь и даже захватить. Правильная реакция стойка на такие события – не безразличие, а осознание, что бездумное, бессмысленное сочувствие не особо от этого отличается, причем в большинстве случаев оно приходит за счет собственного спокойствия. Если вы можете что-то сделать, чтобы помочь страдающим людям, тогда тревожная новость и ваша реакция на нее действительно имеют отношение к вашему разумному выбору. Если ваше участие ограничено эмоциями, то вам следует вернуться к собственному долгу по отношению к себе, к семье, к стране. 25 июля. Что будет написано на вашем надгробии? Поэтому не завидуй, когда видишь не в первый раз надетую претексту, когда слышишь имя, знаменитое на форуме. Эти вещи добываются ценой собственной жизни. Люди готовы убить все свои годы на то, чтобы один-единственный назывался их именем. Иные не успевают добраться до вершин, к которым зовет их честолюбие. Жизнь покидает их, когда они только начали в жестокой борьбе пробиваться наверх. Иные, продравшись сквозь тысячи бесчестных подлостей, всё же вырываются к вершинам чести и славы, И тут только их осеняет горестная мысль, что все тяготы перенесены ими лишь ради надгробной надписи. Сенека. О скоротичности жизни. Иногда наши профессиональные обязательства могут стать самоцелью. Какой-нибудь политик пренебрегает семьей, но оправдывает это своей должностью, а какой-нибудь писатель верит, что его «гений» извиняет это социальное или эгоистичное поведение. Однако любой непредвзятый человек увидит, что политик просто упивается славой, а писатель наслаждается своим высокомерием и чувством превосходства. Трудоголики тоже всегда обосновывают свой эгоизм. Такая позиция может дать впечатляющие результаты, но заплаченная за них цена редко оправдывается. Способность усердно и долго работать восхищает. Но вы человеческое существо, и главный глагол тут — жить, а не трудиться. Сенеку указывал, что мы не животные. Он спрашивал, неужели приятно умирать в упряже Александр Солженицын изложил это лучше. От работы лошади дохнут, это понимать надо. 26 июля. Когда хорошие люди ничего не делают. Часто несправедлив тот, кто не делает чего-либо, а не только тот, кто что-либо делает. Марк Аврелий. Размышления. История изобилует фактами, подтверждающими. Человечество способно творить зло не только активно, но и пассивно. В некоторых самых позорных моментах нашей истории, от рабства до Холокоста, от сегрегации до убийства Китти Джанавеза, вина лежала не только на преступниках, но и на обычных людях, которые по множеству причин не стали вмешиваться. Давно известно, чтобы зло победило, достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали. Недостаточно просто не творить зла. Вы должны стать в этом мире силой добра. 27 июля. Где то, что лучше? Если находишь в человеческой жизни что-нибудь лучше справедливости, истины, здравомыслия, мужества или вообще того, чтобы мысль твоя довольствовалась собою, когда ты благодаря ей действуешь по прямому разуму, и судьбой довольствовалась, когда принимаешь то, что уделено нам не по нашему выбору. Если, говорю я, усмотрел ты что-нибудь лучше этого, то, обратившись к нему всей душой, вкуси от этой прекраснейшей из находок. Марк Аврилей. Размышление. Все мы гонялись за тем, что, по нашему мнению, имеет значение. В тот миг мы думали, что мерой будут деньги, что высшей наградой является успех, что неугасимая любовь прекрасного человека принесет нам ощущение внутреннего тепла. А что мы обнаруживаем, когда приближаемся к этим сокровищам? Не то, чтобы они были совсем пустыми и бессмысленными. Так думают только те, у кого их никогда не было. Но мы вдруг выясняем, что их недостаточно. Деньги создают проблемы. Восхождение на одну гору открывает вид на другую, еще более высокую. Любви никогда не бывает достаточно. Есть нечто лучшее. Настоящая добродетель. Она сама по себе награда. Добродетель – то благо, что раскрывает себя больше, чем мы могли ожидать, то, чего нельзя измерить. Она либо есть, либо нет. И именно поэтому добродетель, состоящий из справедливости, честности, дисциплины и мужества – единственное, к чему стоит стремиться. 28 июля. Проверьте свои преимущества. Если учесть, что одни люди обладают большей остротой ума, а другие – меньшей, что одни получили хорошее воспитание, а другие – посредственное, то тем, кто ниже по своим приобретенным или природным достоинствам, нужно будет больше доказательств и больше старания, чтобы овладеть этими положениями и проникнуться ими. Точно так же, можно сказать, нужна гораздо более тщательная забота, когда нужно поправить здоровье при плохом телесном устройстве». Гай Музоний руф. Лекции. После какого-нибудь неприятного общения вы можете подумать, «Уф, этот тип полный кретин!» или спросить, «Почему они не могут просто делать правильно?» Но ведь не у всех были те преимущества, что были у вас. Это не значит, что ваша жизнь была легкой, просто у вас была определенная фора перед другими вот почему наша обязанность быть понимающими и терпеливыми с другими людьми философия это духовное становление это забота о душе некоторым нужно заботы больше точно так же как у некоторых лучше обмен веществ или они родились высокими чем больше вы прощаете и чем вы терпимее по отношению к другим тем больше вы знаете о своих преимуществах тем более полезными и терпеливыми вы будете. 29 июля. Собственное исцеление. Зато всякий, кто занимается философией ради собственного исцеления, делается велик духом и неодолим, преисполняется уверенности и кажется тем выше, чем ближе подойдешь. Сенека. Нравственные письма к Луцелию. Что такое собственное исцеление? Возможно, Сенека имеет в виду, что благодаря природе и воспитанию мы взращиваем уникальный набор каких-то свойств. Одни отрицательные, а другие положительные. Когда негативные характеристики начинают оказывать воздействие на нашу жизнь, некоторые из нас обращаются к терапии, психоанализу или помощи определенной организации. Смысл? излечить некоторые эгоистичные и деструктивные части самих себя. Однако из всех путей лечения отрицательных характеристик философия существует дольше всего и помогла наибольшему числу людей. Она не только направлена на смягчение душевных заболеваний или неврозов, но и призвана способствовать процветанию. Она призвана помочь вам жить хорошей жизнью. Разве вы не заслуживаете процветания? Разве вы не хотите быть великими душою, уверенными в себе и неуязвимыми для внешних событий? Разве вы не хотите быть похожими на своеобразную луковицу со многими слоями величия? Тогда применяйте философию. 30 июля. Радость стойка. Поверь мне, настоящая радость сурова.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 «Стоит тебе раз найти ее источник, и она уже не убудет». Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Время от времени мы разбрасываемся словом «рад». От таких новостей я рад, радешенек. Она рада быть рядом. Это радостное событие. Но ни один из этих примеров не затрагивает настоящей радости. Эти примеры ближе к веселью, чем к чему-то иному а веселье поверхностно. Согласно Сенеке, радость — это глубокое состояние. Это то, что мы ощущаем внутри, и что имеет мало общего с улыбками и смехом. Именно поэтому, когда люди говорят, что стоики мрачны и угнетены, они упускают главное. Кого волнует чья-то веселость в хорошие времена? В чем тут достижение? Но можете ли вы быть полностью довольными своей жизнью? Можете ли уверенно противостоять тому, что жизнь припасает изо дня в день? Можете ли оправиться от любых невзгод? Можете ли стать источником силы и вдохновения для людей вокруг вас? Именно в этом радость стойка. Радость, исходящая от цели, превосходства и долга. Это серьезная вещь, куда серьезнее, чем улыбка или бодрый голос. 31 июля. Ваша карьера – непожизненное заключение. Мерзок старик, испускающий дух посреди судебного заседания, разбирает тяжбу ничтожнейших склочников, жадно ловя одобрение ничего не смыслящих зрителей. Ценека. О скоротечности жизни. Раз в несколько лет в новостях повторяется грустная информация. Перед судом предстает какой-нибудь старый миллионер, по-прежнему стоящий во главе своей бизнес-империи. Акционеры и члены семьи обращаются в суд, чтобы доказать, что его умственное состояние уже не позволяет принимать решение, что патриарх не способен управлять собственной компанией и решать правовые вопросы. Поскольку этот руководитель сам отказывается уходить или разработать план преемственности, ему приходится пройти через тяжелейшее унижение публичную демонстрацию личных проблем не надо зацикливаться на работе мы не защищены от реальности старения кто хочет стать человеком не способным уйти неужели в твоей жизни так мало смысла что единственная цель у тебя работать пока не увезут в гробу гордитесь своей работой, но она Это не все в жизни.